Глава 26. Сверхнахальная и Порт-Артуш. Место действия. Красноярск, Томск, Новосибирск, Владивосток, Ростов-на-Дону, Тбилиси, Москва. Эпиграф. На станции Кислотная Пермской железной дороги в 30 метрах от полотна расположены два поселка из 233 землянок и времянок имеющих местное название Тараканье-Горка и Нахаловка. Даже самый богатый район со временем может вдруг превратиться в гетто для иммигрантов, растерять свой лоск. Так случилось 20 лет назад с престижным исквилинским холмом в Риме. В респектабельных домах буржуазии конца XIX века ныне живут выходцы из Китая и других стран Юго-Восточной Азии. Римляне не растерялись, Окрестили район чайна и стали ходить туда в китайские и азиатские рестораны. Иногда история места начинается с трущоб. Окраины районы бедноты часто получали оскорбительные имена. Строители Транссиба в Красноярске решили расположиться близ железнодорожного моста на Фонтовой горе. В конце XIX века Россия и Сибирь, в частности, развивались стремительно. Требовалось много людей, городские власти не успевали определять место под жилье. В результате строили дома в Нахаловке из чего попало. За один день. В Томске железнодорожные рабочие строят домики по Косогору без всякого плана. Они похожи на землянки. Некоторые крыты тёсом имеют вид хороших домов, хотя называются бараками. Таких бараков выстроено около железнодорожных мастерских около 300, а у склада Нобеля более 60. 16 августа 1906 года городской голова указал Думе, что землю захватывают не только нуждающиеся, но и такие, которые извлекают из захвата доходы, сдавая квартиры в наем. Итак, Томску предстоит новая борьба с Нахаловкой. Протоколов составлено уже более 150. Нахаловка без боя не сдается, пишет газета «Сибирская жизнь» в сентябре 1906 года. Впоследствии люди обустроились – Но только сейчас, сто лет спустя, эти топонимы выходят из употребления. Хотя они и не были официальными. По законам топонимии веселое имя района с нехорошей репутацией сохраняется значительно дольше имени хорошего. Адрес календарь Владивостока за 903 год сообщал «Дороговизна», И отсутствие квартир во Владивостоке заставили беднейших жителей селиться в ближайших местностях, не ожидая отвода земель. Так во Владивостоке возникла Нахальная слобода. Это современный район рабочих улиц. Конечно, построенный за одну ночь жилье нельзя было назвать ни прочным, ни удобным. Но вскоре над ним появилась еще одна слободка – «Сверхнахальная». По этому поводу вспоминается, что в Сан-Франциско эпохи золотой лихорадки, конец XIX века, кстати, то же самое время, стен капитальных не строили, потому что не было времени их возводить. Но у нас на Дальнем Востоке суровый климат, так что нашим нахальникам не позавидуешь. Малую нахаловку в Новониколаевске, ныне Новосибирск, после 1905 года называли «порт Артуром». Русско-японскую войну, напомню, эта крепость прославилась героической обороной, полгода отражала атаки японцев, ну а у новониколаевских порт-артусов проблемы были с местной полицией и пожарными, которые атаковали их владения с требованием сноса. Помимо порт Артура, в конце XIX века нахалы в Новониколаевске распространились на значительную территорию по берегу Аби, от устья Каменки до устья Первой Ельцовки. Ох уж эти нумерованные реки в Сибири, друзья! В то время Новониколаевская Нахаловка включала такие интересные микропоселения, как Брата Любовка, Ельцовка, Сухарка, а также Малая и Большая Нахаловка. «Своих здесь в обиду не дают, почти все друг друга знают». Поликлиники и общественный транспорт в 10-20 минутах пешего хода пишет сегодня о Нахаловке Арсений Арсеньев, очерки которого рекомендую всем любителям городских историй. Секрета происхождения Нахаловки в Новосибирске и ее аналогов в неудобном месте, сложном рельефе. Там никто не хотел строиться. В столице Сибири в первые годы XX века такое место располагалось между железнодорожным вокзалом, обью и складскими помещениями. Хозяева товарищества нефтяного производства «Братья Нобели» справедливо жаловались на опасность самостроя вблиз бензиновых емкостей. А в итоге Нобелевская улица стала главной в новенькой Нахаловке. Ныне она носит имя большевика Нагина, а на бывшей территории Нобелей разместились Нобели нынешние «Газпромнефть». Хотя мы находимся в географическом центре Новосибирска, Район выглядит как деревенька. Здесь доживают свой век древолюционные избы, двухэтажные бараки, иной раз с интересной резьбой, заборы и кособокий самострой советского времени. У каждого хозяина своя выгребная яма. Зимой трубы часто промерзают, и по улицам на Халовке движутся сани с флягами. Жители везут в воду. Можно видеть желтые характерные газовые трубы, не всем доступные. Цены на газ кусаются, а ведь зарабатывают местные жители немного. Не всюду проложен асфальт. Весной и осенью грязь делает отдельные участки улочек и переулков непроходимыми. Зимой, конечно, обычные снежные заносы. Это все из очерка Арсеньева. Есть там и улица «Территория кожзавода». Лучше только топоним в улица «Территория спиртзавода». Над всем районом господствует Красная башня, кирпичное сооружение рубежа веков, часть местного спиртзавода, в котором теперь помещается сауна. По свидетельству одного из местных жителей в советское время право собственности на дома в Нахаловке не признавались. Еще в 70-х годах XX -го века в паспорте БТИ моего родового гнезда стоял штамп «Дом построен на неплановом месте», Сделка по купле-продаже дома будет считаться недействительной. Если жильцы таких домов получали на производстве квартиры, дома продавали только на слом. Лишь в 80-х, начале 90-х дома, построенные на неплановых местах, то есть, получается, спустя 100 лет, обрели полные права. Между тем, среди уроженцев на Халовке новосибирский инженер Николай Никитин, создатель Останкинской телебашни, одного из символов Советского Союза, Не забудем и другого уроженца Нахаловки, трижды Героя Советского Союза, летчика Александра Покрышкина. Это Сибирь, которую именно на рубеже прошлого и позапрошлого веков начинали строить, обустраивать. Но аналогичные нелегальные райончики появлялись и в другой части страны, например, в Ростове-на-Дону. Началось с богатяновки и бессовестной слободки. Хорошее название, так ведь? Потом объявилась и Нахаловка. Городская дума Ростова сразу же выступила против нелегалов, но ее приговоры не приводились в исполнение, так как полиция боялась серьезного сопротивления со стороны поселенцев Новой Слободки. Эта история, словно мантра, повторялась в книгах про Ростов почти сто лет, пока ею не занялся историк Овчинников. Александр Овчинников выяснил, что Нахаловка в Ростове была примером дореволюционной коррупции. Для этого ему пришлось разобрать филитон Сокальского из «Донской пчелы» местной газеты под названием «Поселок Нахаловка близ Ростова», который имеет смысл прочитать полностью. Вероятно, так возникали нахальные по всей стране. Итак, филитон называется «Поселок Нахаловка близ Ростова». Более 10 лет назад городское управление разрешило некоему Б. Построить ветряную мельницу на городской общественной земле. Он устроил мельницу и при ней избу для мельника, затем огородил хороший кусок городской земли, насадил сад, наконец устроил дом и все службы, и таким образом образовалась у Б. дача. Время текло, а у Б. нашлись родственники и знакомые, которым он, как гласный ростовской городской думы, произвольно разрешил построиться около своей дачи. Три года назад, по примеру Б, Пришлый народ, преимущественно рабочий, бедный класс, начал там, не спрашивая ни у кого разрешения, строить себе избушки. И Б это не понравилось, что без его разрешения строиться. Он сначала принимал сам энергические меры, а, наконец, заявил городской управе о нахальстве каких-то людей, произвольно возводящих постройки на городской земле. Но пока суд доделал, а в настоящее время в поселке Нахаловка построено более полутора тысяч домиков, срубленных из дерева и обмазанных, в которых живут нахаловцы. По просьбе городской управы городская полиция принимала все меры, чтобы не дозволить возводить самоуправно на городской земле постройки, но нахаловцы взяли хитростью. Около самой нахаловки имеются лесные склады гласных думы Д и С, которые по договору, за хорошую цену, строили на своих складах деревянные домики, приспособляя их по времени года на полозьях и колесах, Затем в одну прекрасную ночь вывозили и ставили по указанию заказчиков. Таким образом, каждую ночь на Халовке вырастало по нескольку готовых домиков, а в течение трех лет образовалось более полутора тысяч горожных заборами. Все эти домики и дворы устроены без всякого порядка, как кто успел поставить ночью. Нет ни улиц, ни переулков, так что если незнакомый человек попадет на Халовку, то с трудом выйдет из нее. Нахаловцы выбрали себе старосту, Какого-то Кузьмича имеют архитектора, в должности которого состоит лысый папка и еще несколько распорядителей. Много домиков построено ростовскими жителями, имеющими свои дома, и богатые торговли в городе, как, например, Д. который отдает в наймы свои домики бедным рабочим. В апреле месяце член городской управы отправился в нахаловку с целью воспредеть дальнейшие постройки, но и член управы не успел в этом. Подлинно нахаловка. Пытаясь выяснить, кого же автор Филитона скрыл за инициалами Б, Д и С, историк не пришел к однозначному выводу, но кандидатов на интересы в Нахаловке среди гласных думы оказалось более чем достаточно. Одни извлекали выгоду из самозахвата, другие продавали стройматериалы самозахватчикам. Примерно в то же время район неприглядных домишек возник в Тбилиси на Лодкинской горе. По-русски он назывался «Нахаловка», а по-грузински «Надзаладеви». Буквально можно перевести как «Понудиловка». Поставили храм Иверской Божьей Матери, надеясь на то, что местность станут называть Иверской. Потом власти переименовали район в Завокзалье. После революции он получил название Ленинский, но сама «Нахаловка» никуда не делась. И сейчас станция метро которая при советах гордо несла имя Октябрьской революции, зовется зала Дэви, как и сам район Нахаловки. В наши дни ее показывают как один из интереснейших, фактурнейших уголков нетронутой старины. Здесь начиналась творческая биография самого успешного российского писателя, спонсора коммунистической партии Максима Горького. Что же было после революции, после победы пролетариата в гражданской войне? В годы первых предвоенных пятилеток вблизи строившихся и расширявшихся заводов и фабрик стали возникать новые поселки. Бараки, которые до сих пор сохранились кое-где в обеих столицах, были люксом по сравнению с условиями. Копай городов. Фонд Александра Яковлева опубликовал спецсообщение Лаврентия Берии и Лазаря Кагановича Сталину о проверке временных жилых строений вблизи железных дорог от 1 декабря 1939 года. Из него можно узнать о топонимах и, что еще более трагично, об условиях, которые они отражают. Проверкой установлено, что временных строений землянок, шанхаек, китаек, копай городов, прилегающих к железным дорогам, имеется 80 945, и проживает в них семьями 318 260 человек. При этом 77% всех временных строений с 72% населения расположены вдоль 12 железных дорог Южноуральской, Сталинской, Туркестано-Сибирской, Томской, Омской, Ашхабадской, Южнодонецкой имени Ворошилова, имени Кагановича, Закавказской, Восточно-Сибирской и Ташкентской. На станции Богатол, Красноярской железной дороги, рядом с элеватором, паровозным депо и складом топлива стихийно возник поселок из 150 временных жилищ под названием «Копай город». На станции «Ташкент» на небольшом расстоянии от полотна железной дороги возникла улица из 110 мазанок, выстроенных без разрешения органов власти. Часть этих мазанок кольцом охватила водоемные здание нефтекачку и угольную эстакаду. На станции «Кислотная» Пермской железной дороги в 30 метрах от полотна расположены два поселка. Из 233 землянок и временок, имеющие местное название Тараканья Горка и Нахаловка. Вокруг станции Пермь-2 создан поселок под названием Шанхай из 252 временных жилищ и так далее. В итоге было принято решение уничтожить эти городки, поскольку они могли мешать железнодорожному сообщению. Но в других частях городов они сохранялись, альтернативы им не было. Лишь во второй половине 20 века, в период строительства массового жилья, условия жизни улучшились и трущобные городки были расселены. Нахаловка в Тюмени по-прежнему остается в активном обиходе горожан. И не мудрено. Она сравнительно молода по сравнению с аналогами во Владивостоке и Красноярске. При Хрущеве крестьяне наконец получили паспорта и право выбора места жительства. Тюменский историк Александр Петрушин объясняет, что в Нахаловке, которая официально именуется поселком нефтянников, до сих пор можно найти старые дома, на бревнах которых выцарапаны цифры. Тогда, в начале 50-х, деревенские перевозили свои дома из деревень прямо в Нахаловку. Они разбирали свои жилища на части и помечали бревна цифрами, чтобы уже в Тюмени быстро собрать дом, как конструктор. Строить там запрещалось, но все равно строились. По Нахалке. Так получилось название. Вконтакте есть страничка Тюменская. Нахаловка и все, кто любит ее. Там размещены психоделические пейзажи окрестностей и заснеженных улиц. У страницы 89 подписчиков. Насколько я знаю, в Москве, это понимаю, Нахаловка не было. Хотя нелегальных застроек, самостроев было и будет еще много. Но в 21 веке до столицы дошло это слово уже как термин. Описывая юридический статус коттеджного поселка Речник, который возник на Москва-реке в начале 2000-х годов без официального разрешения, журналист популярнейшего издания МК назвал его «Речниковской нахаловкой» с маленькой буквы. Глава 27-я. Негодяеха Сталина, станция иерархия. Место действия. Негодяеха, Санкт-Петербург, Талдом, Ленинск, Чарджоу. После революции и гражданской войны партия большевиков и сообщество профессиональных революционеров превратилась в партию чиновников. Вскоре министров-администраторов уже воспевали как царей и князей, в том числе этапонимически. Пронзительный проект переименования в контексте развития дальнейших событий в стране, когда жители деревни Юрьев-Польском уезде Владимирской губернии попросили родную негодяиху переименовать Сталина. Шел 1926 год. Сталин был генеральным секретарем ЦК ВКПБ. И ему уже был посвящен крупнейший город на Волге. Зачем ему еще какая-то негодяиха? Возможно, самому Сталину об этом даже не доложили. Как бы то ни было, ходатые получили отказ. Но не успокоились. В повторном прошении жители пожелали получить название Львова и добились успеха. Откуда же взялось это Львова? Ипониумом в данном случае выступила не фамилия, а имя. Не кого-нибудь, а графа Льва Николаевича Толстого. Увековечивание по имени было принято только для членов царской семьи Алексеевск, Новониколаевск. Исключения составляли уже упомянутый Григориополь и Никитск, а также сентиментальная усадебное топониме в честь жен и дочерей. По-видимому, имя Лев представлялось ходатаем, раритетным, а следовательно, достаточным для идентификации личности Льва Толстого. На самом деле, Имя было распространено в том числе и среди революционеров Лев Троцкий, Лев Каменев и другие. Добавим для истории Львова – единственный топоним, появившийся в честь деятеля культуры за весь 1926 год. За год до этого слободу Табаленец переименовали в Пушкинские горы. Самое же известное посвящение Льву Николаевичу произвели железнодорожники, переименовав платформу Остапова (место смерти писателя) в поселок. Лев Толстой. Иерархическое понимание топонима мы можем видеть уже в 1892 году в случае с родоначальником русской оперы Михаилом Глинкой. Сестра композитора Людмила Ивановна Шестакова предложила почтить его память в столичном Петербурге. В городской думе определили для этой цели эртели в переулок ныне улица Чехова, на том основании, что в доме номер 7 Глинка жил с 1954 по 1955 год. Это был тяжелый для России, голодный, неурожайный год, но вопрос об улице Глинки государь взял под личный контроль, считая его делом государственной важности, и счел, что переулок недостоин имени композитора. И вот уже на заседании городской думы отмечается, что было бы весьма уместно назвать именем Глинки Никольскую улицу, ведущую к Мариинскому театру, где воспроизводятся и слушаются музыкальные произведения Глинки и к строящемуся зданию консерватории. Так и сделали. Причем к юбилею. 20 ноября 1892 года исполнялось 50 лет со дня премьеры оперы Руслана Людмила. На лицо иерархия и подходящая дата. Все как в истории с переименованием «Москвы» в Ильич. Принцип иерархии остро проявился в начале 20-х годов, когда в каждом районе Москвы появилась по своей Советской, Красной и улице Коммунной. Настало время определить, какая из них имеет право именоваться высоким именем, а какой следует остаться со старым, иначе извозчики не знали, куда вести пассажира. В Лондоне проблему одноименных улиц решили в те же годы при помощи почтового кода – без знания которого до сих пор путешествовать по городу невозможно. Огромное количество одинаковых названий. В Москве же одноименные улицы искореняли, и в итоге Советской осталась лишь площадь у Совета. нынешняя Тверская. В 1920-х некоторые города лишают права именоваться именами вождей. Ну, например, в 1923 году административная комиссия при Евцик в резкой форме отказала вправе на жизнь уже случившимся заменам. Первой жертвой стал Талдом. Первым в стране этот городок принял имя вождя и стал Ленинском. Переименование телеграфировало Москву «Талдомский комитет бедноты» в честь выздоровления вождя. Сообщение опубликовали известие в ноябре 1918 года, но через пять лет законность этого переименования была оспорена. В то же самое время оспорена была законность переименования уездного центра царицинской губернии города Пришиб в Ленинск. Административная комиссия резюмировала. «В период революции целым рядом пунктов присвоено себя наименование в честь вождей российской или мировой революции, причем без наличия каких-либо прав на это». К числу таких пунктов относятся и два указанные выше пункта, причем никакого законодательного акта о переименовании их не было. Лихо сказано, без наличия каких-либо прав на это. Фраза эта выдает не столько раздражение по поводу соблюдения протокольных формальностей, сколько оценку значения города в жизни вождя и страны, а, следовательно, право на имя. Поздней осенью... В 1918 году, когда Советская Россия занимала территорию, равную Москве, Талдом вполне мог быть ленинском, как и чуть позднее, в 19 м отвоеванное у белых село Пришиб. После окончания Гражданской войны они, маленькие города революции, такого права больше не имели. Впрочем, решение административной комиссии об обратном переименовании Волгоградского городка не имело никаких последствий. Пришип сегодня официально называется Ленинском. Из энциклопедических изданий нам известно, что Талдом еще побыл Ленинском немножко, но потом вернулся к старому имени в 1929 году. Вероятно, городские начальники так обиделись на центральную власть, что в городе не дали других посвящений вождю. И памятник Ильичу стоит на площади Карла Маркса. Кстати, документов, касающихся этого обратного переименования 1929 года, в архиве комиссии я не обнаружил. Возможно, оно было проведено без соответствующего законодательного решения. Однажды в архиве мое внимание привлекла красноречивая формулировка правительства СССР по тому же поводу. «Признавая нецелесообразным сохранение нового названия Ленинск, забывшим городом Новый Чарджуй». Что значит нецелесообразно, дорогая революция? Революция закончилась, товарищи Чарджуицы. Глава двадцать По памятным местам разврата. Место действия. Тюмень, Благовещенск, Одесса, Владивосток, Санкт-Петербург, Москва и Киев. Большой загадкой русской топонимии является Грустина. Этот старинный сибирский город встречается на старых европейских картах и в дневниках путешественников, в том числе у Сигизмунда Герберштейна. Но вот незадача. Никто из наших соотечественников никогда его не видел, либо по каким-то причинам не решился о нем рассказать. Из описаний мы узнаем, что это был важный торговый центр, хотя в его депрессивном имени слышится пестуемые нами Бесконечная тоска. Сибиряки любят вспоминать о Грустине в дружеской беседе, как об одной из аллегорий жизни в этом красивом, но смертельно холодном краю. Последний раз Грустину видели в XVI веке, но это выходит за пределы нашей книги. А вот сравнительно недавно в столице Западной Сибири взошла звезда района под названием Потоскуй, который занимал территорию в нынешних границах Улице Дзержинского 25 лет октября Свердлова и Хохрякова. В тюмень. Какое интересное слово Потускуй. В зависимости от произношения, оно кардинальным образом меняет смысл: Потоскуй. По словам историка Азата Негомедзянова, в 18 веке здесь жили самые бедные люди, работавшие в порту. Историк Станислав Белов в своем непревзойденном очерке указывает, что уже в первой половине XIX века потаскуй был символом тоски и безысходности. Им пугали детей. «Вот отведем тебя в потаскуй!» А чуть позднее, заменив одну букву, потаскуй стал центром разврата. По словам Негаминзянова, К середине XIX века район начал стремительно расти к центру города. Открылась торговая базарная площадь. Это примерно на месте современной центральной площади с памятником Ленину. Также отстроили железнодорожную ветку. Скопление многочисленных заезжих людей привело к тому, что в районе появились различные веселительные заведения, которые породили от однокоренного слова название Потаскуй. Сразу надо сказать, что публичные дома в империи были официально разрешены еще вечно сомневающимся императором Николаем I в 1843 году. Поэтому в архивах можно найти вполне конкретные указания, какие районы наших городов были определены для сексуальных утех. После освобождения крестьян, когда в городах лынули люди в поисках денег, нужда в таких услугах возросла. Центром тюменской проституции в предреволюционные годы стала улица Новая ныне профсоюзная. В потоску действительно сложились наиболее благоприятные условия для занятий проституцией. Соседство с индустриально-криминальными предместьями, сараи, Тычковкой, и кузницы, а также с солдатскими казармами на улице Солдатской, Старом Тобольским и Московским трактами обеспечивало стабильную клиентскую базу. Неподалеку находилась и базарная площадь, куда регулярно съезжались на торги купцы и крестьяне из окрестных деревень, имевшие деньги и жаждавшие городских развлечений. Появилась соответствующая инфраструктура. В 1872 году поблизости открылось Владимирское, серопитательно-ремесленное заведение для незаконнорожденных младенцев. Возле связского кладбища располагалась городская больница, где производили регулярное медицинское обследование женщин. Прасковья Кузнецова, бабушка тюменского краеведа Иванова, работала в начале 20 века фельдшером в этой больнице и вспоминала, как ей приходилось ставить труженицам Тюменских улиц уколы от профессиональных заболеваний и какой признательностью те отвечали на ее забот. Тюменский сторожил Николай Калугин вспоминал позднее улицу Новую в красных фонарях. Так их было много, что вечером казалось, что улица горит в иллюминациях. До революции топонем спокойно жил на картах Тюмени. Но советская бюрократия расправилась и с ним, и с проституцией, которая в 1929 году была объявлена вне закона. Но СССР развалился, и меткое словцо вновь оказалось на карте. Нас приглашает роскошный ресторан русской дворянской кухни «Потаскуй». Обратите внимание на эпитет «дворянской». Среди тех, кто оставил положительные отзывы на сайте TripAdvisor, есть и такие, для кого важна атмосфера, которая располагает как к романтическим вечерам, так и просто к деловому обеду с коллегами. А как же бордели и притоны в других городах, в людных местах или наоборот на дальних окраинах? В центре раскопанного древнеримского Эфеса, прямо у библиотеки Цельсия, сохранился указатель: здание лупанария, публичного дома, было расположено слева в конце мраморного проспекта. В Одессе век назад продажных девушек искали на Кривой, а потом и на Запорожской улице в заведении у Йоси или у Марьи Ивановны. В Благовещенске у рабочих золотых приисков была популярна безымянная, ныне новая улица, которую клиенты или бывшие клиенты смачно окрестили Беспардонной. Молодому портовому Владивостоку Секс-услуги были также необходимы, и они были на любой вкус. Китайский квартал «Миллионка» между нынешними улицами Адмирала Фокина и Семеновской предлагал опиум и секс. Популярны были и японские дома терпимости. В своей работе «Японская диаспора» в Владивостоке востоковед Зоя Маргун сообщает, что на церемонию встречи эскадры контр-адмирала Есира содержатели публичных домов внесли около 800 рублей. В тревожные для России годы в борделях проживали шпионы. В публичном заведении номер 32 по улице Пекинской, 18 и в Кумирне на улице Фонтанной проживал Уеда Йосидау, который якобы с целью революционной пропаганды и с фальшивыми деньгами выехал в Сибирь. В Москве центром разврата стали переулки близ Цветного бульвара Сухаревки и Сретенки. Контроль над индустрией осуществлял врачебно-полицейский комитет, который располагался поблизости, в помещениях Сретенской полицейской части. Писатель Петр Бабарыкин также выписал Соболь в переулок. По всему переулку вверх, до перекрестка Грачевки, даже до вечерней темноты идет и в будни, и в праздники грязный и откровенный разгул. Ни в одном городе Не исключая Парижа, вы не найдете такого цинического проявления народного разврата, как в этой местности Москвы, отмечал писатель. В малом Колосовом переулке подъезды этих заведений, выходящие на улицу, освещались обязательно красным фонарем, а в глухих дворах ютились «Самые грязные тайные притоны проституции, где никаких фонарей не полагалось, где окна завешивались изнутри», писал знаток московского быта Владимир Гиллеровский. В какой-то момент домовладельцев бордельного района столица захотелось начать с чистого листа, и они попросили городскую думу переименовать Сретенские переулки. Так в 1906 году Были заменены сразу шесть названий. Соболев переулок. Теперь Большой Головин. Головин стал Малый Головин. Большой Колосов. Теперь Большой Сухаревский. Малый Колосов. Малый Сухаревский. Сумников стал Пушкаревым. Мясной последним. Старые названия были вполне безобидны с точки зрения семантики, а новые вполне нейтральны, На Срединке стали строить новые доходные дома. В стиле модерн, довольно плотно, образуя иной раз дворы-колодцы, как в Петербурге. Но все же средний класс на Срединку не поехал. Старожилы любят показывать на беременных креатит на одном из жилых домов, намекая на назначение квартир в этом здании. Но архивных работ под революционной проституции на Срединке и в Москве в целом еще никто не проводил. Полагаю, что урбанистическая революция тут не случилась еще и потому, что рядом шумел громадный Сухаревский рынок. Место шальное. В те же годы в Петербурге ходатые попросили переименовать переулок с публичными домами Фонарный, что в пяти минутах ходьбы от Исаакиевского собора в Сербский из-за близости посольства Братского королевства. Сейчас в этом доме генеральное консульство Гатемалы. Отцы города порыв не оценили и предложили ходатаям закрыть порочащий переулок бизнес вместо переименования. Жизнь на Новосолдатской улице Нижнего Новгорода и в Кунавине так описал в автобиографической повести «В людях» Максим Горький. Кругом было так много жестокого озорства, грязного бесстыдства, неизмеримо больше, чем на улицах Кунавина, обильного публичными домами, гуляющими девицами. В Кунавине за грязью и озорством чувствовалось нечто объясняющее неизбежность озорства и грязи. Трудная полуголодная жизнь, тяжелая работа. Здесь жили сытно и легко. Работу заменяла непонятная ненужная сутолка, суета, И на всем здесь лежала какая-то едкая, раздражающая скука. А вот жители Емской улицы Киева в 80-х годах XIX века сами попросили у властей расквартировать у себя проституток, справедливо считая этот бизнес прибыльным. Вот как об этом было написано в филитоне, опубликованном в консервативной газете «Киевлянин». На днях от жителей Емской улицы Лыбецкого участка поступило... Губернатору прошение приблизительно следующего содержания. «Так как вы будете в затруднении, куда перевести дома терпимости с Эспланатной улицы, а по закону они должны быть на окраине города, то посему мы, жители Ямской улицы, заявляем, что наши улица вполне подходят под дома терпимости. Переселите их к нам». И наше благосостояние этим улучшится, потому что под такие дома квартиры идут дороже. Мы же теперь не имеем никаких доходов, а налоги и городские потребности выплачиваются нами наравне с жителями центральной части Киева. И яма расцвела. В 1909 году Александр Куприн описал ее в одноименной повести. На улице точно праздник, Пасха. Все окна ярко освещены, Веселая музыка скрипок и рояли доносятся сквозь стекла, беспрерывно подъезжают и уезжают извозчики. Во всех домах двери открыты настежь, и сквозь них видны с улицы крутая лестница и узкий коридор вверху, и белое сверкание многогранного рефлектора лампы, и зеленые стены синей, расписанные швейцарскими пейзажами. В наше время это тоскливая пустая промзона, блистанция метро Палац Украины. Такое же впечатление оставляют практически все описанные выше улицы в разных уголках бывшей империи. При потаскуе было веселее.